Глава 5. Жанна. Я пока за малышами посмотрю, крикнула из детской. Мальчишки мирно сосали соски в кроватках и начинали засыпать. Руки Алекс забросил за голову, словно сдался Морфею. Смешные такие. Я нырнула в свою спальню, быстро переоделась в лёгкое летнее платье. При желании можно оголить плечи. Вечера сейчас тёплые, но на всякий случай взяла с собой жакет. Бабушке нравится, когда я в платье появляюсь. Не любит она у меня всю эту современную моду: шорты, рваные джинсы, ласины, кожаные брюки. После смерти мамы они очень сильно разругались с отцом. Бабушка в момент горя обрушилась на него с критикой, во всём обвинила папу. Не доглядел, потому что мама вечно возилась с ним как с маленьким ребёнком, а на себя времени не находила. Родитель категорически запретил мне с ней общаться. Оскорбился до глубины души. А после того, как женился на Оксане, они ещё раз повздорили. Раньше мы с бабушкой лишь тайно созванивались, а после того, как отец купил мне машину, я стала вечерами убегать к ней. Правила для себя выработала. Пока в Москву не въеду, скорость не превышать, чтобы штрафы меня с головой не выдали. Только опаздывала домой часто. Прикрывалась клубами и лимашкой. Она единственная, кто был в курсе дела. «Хорошо с бабушкой. Можно выговориться. Она... Она всегда поймёт». Только всё это тайна. Отец узнает и машину отберёт, и денег больше не даст. После того, как в доме появились мальчишки, я с ней даже нормально поговорить по телефону не могла. Скрывала всё. Уставала ведь, а бабушка злилась на отца, расстраивалась. Давление у неё поднималось. «Такой шанс нельзя упускать». Соскучилась по ней. Да и проведать давно надо было. Она уже не молодая. Вот кому забота нужна. Необходимо убедить Рамула, что я в клуб сбежала. Вдруг отец спросит, а он проговорится. Пришлось накраситься, волосы распустить. Вау, шикарно выглядишь. Мы столкнулись в гостиной. Захотелось пригласить себя на танец. Он принялся рассматривать меня. Глаза стали совсем тёмными. У меня мурашки по коже побежали. «Спасибо, жаль, но сегодня танцевать я буду без тебя», скорчила невинная личика. «Надеюсь, получилось». Не понял. Его настроение вмиг изменилось. Я замерла, как перед прыжком в холодную воду, а после выдала. «Ты ведь сам говорил, что мне нужно отдохнуть, расслабиться». Я созвонилась с друзьями, и они позвали в клуб. Протараторила быстро, но уверенно. Ты ведь с него возражаешь? Мне и правда нужен отдых. Справишься тут без меня? Рамол был в шоке. Наверное, с ним это впервые, чтобы девушка его продинамила. Такого он явно не ожидал. Я ведь тоже не ожидала, что Азамат в роли ночного няни явится. Назвался груздем, полезай в кузов. Оставаться с ним ночью наедине я не собиралась. Откажется, поедет домой. Арамо Жанка, сексуальная девочка. Она не маленькая и всё прекрасно понимает. Я предвкушаю предстоящую ночь. Моё сегодняшнее волонтёрство она совершенно правильно поняла, поэтому сначала не хотела пускать на порог. Правильно что передумала. Зачем лишать себя удовольствий? Жизнь коротка, и нужно прожить её максимально счастливо. Отказалась от бокала вина, значит, не нервничает перед предстоящей ночью. Было уверен в другом, но так даже лучше. Платье Жанни безумно идёт. Но я бы не возражал встретить она меня в одном лишь комплекте белья. Сразу бы отыграли первый раунд. Я готов был прижать её к себе и поцеловать, но он начал с флирта. Успеется. Не понял. Её фраза про то, что танцевать она будет с другим, меня напрягла. В груди стало жечь от ярости. Ты ведь сам говорил в голове зашумела кровь она быстро выдала какое-то оправдание а я понимал лишь что это самый жёсткий облом в моей жизни справишься тут без меня мне хотелось обломать её в ответ сказать что у меня срочные дела и планы изменились останавливало ощущение будто она была уверена в том что я так и поступлю немного отрезвляло если я сейчас выйду за эту дверь мало шансов что я в неё войду по крайней мере победителем. Мне нужно несколько минут, желательно засунуть голову под холодную воду, чтобы заставить себя спокойно думать. Эмоции зашкаливали. Для кого она вырядилась? Волосы распустила, накрасилась. Сегодня у неё жаркая ночь в клубе с продолжением, а я в роли бородатого няня. Если ты не можешь, я не обижуся за мат. Говори прямо. Она была спокойна. Это меня внутри разрывало от злости. Конечно, иди, без проблем. За пацанами присмотрю. Эти слова дались не просто. На лице постарался стереть все эмоции. Я всё ещё пытался взять их под контроль, унять ярость. Девочка засиделась дома. Девочке нужно спустить пар. Возможно, она кого-то ждала, когда я появился. Мне бы сейчас в зале оказаться, наедине с боксёрской грушей. Фантом этого утырка я бы превратил в пыль. «Спасибо, очень выручил», — дружелюбно произнесла колючка. «Только я не желаю оставаться во френд-зоне. Постараюсь вернуться утром пораньше». Я не пропустил мимо ушей это утром. Сам сказал, что могу задержаться. Отказаться теперь от своих слов, проявить слабость. «Телефон держи при себе, всякое может случиться». Холодно кину, пряча руки в карманы брюк. «Договорились». Она мило улыбнулась. забрала рюкзак, лежащий на кресле. До встречи. Я не пошёл её провожать. Стоял какое-то время посреди гостиной, потом направился в ванную комнату, умыл лицо и шею холодной водой. Впервые я оказался в такой ситуации, припёрся на свидание, если бы она закрыла перед моим носом дверь, не было бы так стрёмно. Это фиаско, брат. Ты теряешь хватку. Близнецы спали. Заняться было нечем. включил телевизор, щёлкая канал и не замечал, что происходит на экране. Меня не отпускало. Ситуация продолжала выбешивать. Много вариантов, как можно изменить ситуацию. Вызвать надёжную няню, самому смыться в клуб. Вызвать сюда подружку. Я так не сделаю, хотя меня и продолжало трясти от злости. Фигово, когда твои планы так феерично рушатся. В моей голове всё это не укладывалось. Я в ахренах. Малыши проснулись ближе к двенадцати. Поменял памперсы, подмыл, накормил смесью. За два месяца они привыкли к своей маме и теперь, не ощущая её присутствия, устроили забастовку. «Знаете, мне тоже фигово от её поступка. Использовала, а тусить уехала к другому. Я ведь не кричу!» Заметил, что мой голос их успокаивает. Сначала произносил всё, что приходило в голову, но они не засыпали. Наверное, много эмоций в речи. Стоило умолкнуть, они начинали реветь. Пришлось вспоминать детские сказки. Правда, рассказывал я их в своей интерпретации. Немного отвлёкся, пока их укачивал, но стоило вспомнить, что эта ночь она проводит с другим, в душе, разрасталась ярость. Один из малышей уснул у меня на животе. Поглаживая его по спине, сам чуть не задремал. Переложил в кроватку. Эта колючая девчонка чем-то меня зацепила. Теперь я хотел получить реванш. Только пока не знал, как именно я буду его получать.